Предложение с противительным значением союз «а» синонимом является союзу «но» и может быть им заменён. Человек умирает, не прожив и сотни лет, а дело его живёт века. Можем сказать «но» — дело его живёт. Союз «однако» синонимом союзу «но» является в уступительно-ограничительном При его помощи оформляется различного рода оговорки к, ранее, к сказанному ранее. «Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний и обрадовало, запятая, и испугало двоеточие. Однако я не высказал обладевшего мною смущения». Союз, однако, чаще используется в книжных стилях. Союз только, имеющий оттенок ограничения, свойствен разговорному стилю. Страница 214. Погоды тут такие же, что и в Испании, Только зимой куда холоднее, Перед только запятая, и перед что запятая. Союз «да», синоним союзу «но», также может употребляться в предложениях разговорного стиля. И этот старый, пожелтевший лист отвергнет он, как болтуна седого, сказав небрежно, старый плут речист, да правды нет его речах ни слова. Маршак. Союз «зато». передаёт оттенок возместительного противопоставления ещё далёк пожар Москвы ржавеют в арсеналах пушки зато сияют кивера симона при употреблении вместе с союзом но и зато возместительный оттенок предложения усиливается ему нечего было щадиться капитан, но зато он мог всему сочувствовать. Герц. Союз же синоним союзу а или но. Он произошёл из, из усилительной частицы и до сих пор не утратил усилительного значения. Убеждения внушаются теорией. Поведение же формируется примером. Противопоставление может выражаться при соответствующем лексическом наполнении при помощи союза «и». «Ты всегда был строг ко мне», и «ты был справедлив». Здесь заменить можно союзом «но». Параграф 269. Присоединительное предложение. В сложносочинённом присоединительном предложении вторая часть содержит добавочные сведения, дополняющие те, которые сообщены были в первой части. Работа репортера его не увлекает, да и характер у него не подходящий Показателем присоединительного значения являются союзы и связочное средство «да» и «да». И ещё, кроме того, к тому же, при том, при этом. Многие из них могут употребляться в сочетании с союзом «и», иногда «а». Социальная ценность этих книг – речь идёт о нравах растеряевой улицы и власть земли Успенского – не неутраченной для наших дней – да вообще рассказы Успенского не потеряли своего воспитательного значения. сабуров не любил и не ценил Бабченко, но уважал его за личную храбрость, запятая и запятая. Кроме того, запятая, это всё-таки был его командир полка. Страница 615. Особенно характерен Союз А чаще всего употребляется. Он употребляется в начинательной функции, как бы присоединяя предложение к предшествующему контексту. А для этого нужно русскому быть русским. А связывает нас со своей нацией больше всего язык. Больше всего тоже запятая. А для этого нужно русскому... Чёрточка «Быть русским». А там запятая. Особую группу присоединительных предложений составляют такие, в которых вторая часть содержит местоимение «это» или «он этот». Будучи плодом досужества, искусство обращалось исключительно к досужеству уже. услаждала досуги досужих людей, запятая, и это сообщало ему чистенький аристократический характер. Салтыков щедрин. Во второй части присоединительного предложения может быть также лично указательное местоимение «он», «она», «оно», «они». либо определительное местоимение «этот» и существительное, названное в первой части. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, допитая, и всё ещё она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Параграф 270. Пояснительное предложение. Сочинительные отношения, характерные для предложений, с пояснительным значением, в которых одна часть с помощью союза, то есть, а именно, поясняет содержание другой, раскрывая, уточняя её содержание. Я начал с подражания, запятая, то есть я уже нащупал какую-то конву, запятая, какую-то тропинку. При этом во второй части предложения может конкретизироваться значение «первый», а может излагаться содержание «первый» в более точной формулировке. Идём на «форде винт», то есть «ветер дует с кормы гончаров». То есть пишется отдельно. В таких предложениях нередки вводные слова и сочетания слов, указывающих на уточнение данной мысли. Вернее, иначе, говоря, точнее. Правление уполномочило его ускорить работы, запятая, то есть, запятая, иными словами, запятая он сам себя уполномочил к этому.